«Эпилог. Ситуация на пекле тревожная», – сказал Роберт Али Щербаков, «глядя, как плывут над парком розовые голографические облака. Очень тревожная, Ивар. Фонд патронирует сотни миров, так что всегда найдется парочка с большими неприятностями», – отозвался Тревельян. «Это не повод к такой безбожной эксплуатации. В принципе, я согласен. Однако личная просьба консула Юи Сатта, полевых агентов у него хоть пруд пруди». Ты, Ивар, один из лучших. Один из. Значит, есть другие. Пусть посылает их. А у меня законный отпуск. Я хочу на Гондвану, а не в пекло. Ты там уже побывал. У других нет твоего опыта. Я, Боб, трудился на пекле стажером. Какая польза от сопливого ямца? В нашей группе было еще пятеро, и все намного опытней. крисалин жаната Жанат Азимбаев, Кэти Гравина, Такеши Сае и Карил Гурченко. Координатор. Где же они? Заняты. «Значит заняты, а я, значит, свободен», произнес Тевильян, стараясь вложить в эти слова побольше сарказма. «Миссия здесь завершена, и я свободен. Был у нас Хаймор, потом Пта и Осиер, за ними Сайкат, а теперь намечается пекло. Хотел бы я знать, когда появится в этом списке гандвана или база отдыха на Раоне, или еще какой-нибудь курорт, где можно погреться на солнышке и поиграть с девушками в теннис». «Знаю я эти игры», – молвил Роберт Али, ухмыляясь. Не в играх суть, а в том, что график отпусков – святое дело. Кстати, всякие игры на свежем воздухе способствуют восстановлению работоспособности, пояснил Тревельян. Контакты с девушками тоже, особенно с волосатыми. То есть я хочу сказать с такими, у которых есть прическа, а не голая кожа на темени. Этих на пекле полным-полно. Там у женщин роскошные волосы. Не видел ты этих женщин, с тоской сказал Тевельян. Не получал зуботычин, не слышал их воплей, не нюхал их запах. На пекле, знаешь ли, мало воды. И моются там не каждый день. Стирать одежду тоже не принято. Зато какие солнечные ванны. Точно, на солнышке смола кипит. А когда их два на небе, так прямо загорается. Особенно в области экватора. Там, друг мой Роберт, Щербаков кашлянул. И негромко произнес. Серый трубач перешел горы. После этих слов воцарилось молчание. Собеседники сидели в парке рядом с павильоном, где проходил банкет в честь земного эмиссара. И это навевало тяжкие раздумья. Семь из десяти достойных были мертвы. Трое живых и слуги улетели на кресере «Каннибал». Но череда убийств и мрачных тайн еще не стерлась из памяти Тревельяна. Полезно сменить обстановку, думал он. Но перемена должна быть приятной, а тут из огня да в пекло. Ивар не имел никакого желания увидеть снова эту знойную планету не говоря уж о ее обитателях. Разбойники, бандиты, а кое-кто так настоящий людоед. Вот Осиер он посетил бы с удовольствием. Осиер или хотя бы Хаймар с его плавучими джунглями. Однако серый трубач перешел горы. Он покосился на лицо Щербакова. Точеный арабский профиль, смуглая кожа, темные волосы до плеч. Координатор земной экспедиции выглядел невозмутимым и уверенным в себе. Знает, чем взять. Скривившись, Тревельян пробормотал. Мне надо отдохнуть, Боб. Досталось в этом гадючнике по первое число. Полное, можно сказать, истощение. И все духовные резервы на исходе. Отдохнешь, пока летишь. А лететь-то как? Ганнибал уже отчарил. Где мой персональный крейсер? Придет другое судно. Грузовик-автомат с нашим снаряжением. Маршрут у него причудливый. И к пеклу доберешься недели через три. Чем мне отдых? Покой, тишина, уединение, крепкий сон, гидромассаж под нежную музыку. «Самое то, чтобы накачать духовные резервы». «А теннис?» – жалобно напомнил Тривельян, «С кем я буду играть в теннис?» «С кем хочешь. Только в виртуальной реальности. Необходимая установка на транспорте есть». Тривильян вздохнул. Виртуальные игры его не соблазняли. Но в штате Щебракова насчитывалось семь десятков человек. И половина – женщины. Все независимо от возраста хорошенькие. А три-четыре прямо красавицы. Есть надежда. Есть». «Конечно, если сделать верный выбор и минимально сократить период ухаживания. Вот, скажем, ксенолог Ника Пугачева. Когда прибудет этот транспорт?» – спросил он. «Завтра, Ивар, завтра». «Нужно торопиться», – понял Тревельян, поднимаясь на ноги. «Так скоро? Тогда я пойду в ксенологический отдел и сдам дела. Этой брюнетке с синими глазами, как ее Ника». «Какие дела?» – изумился Роберт Али. К ней Ирина ты проводил, всем пожелав утренней радости, отчет написал, приложение к отчету тоже, включая письмо к консулу Сато на Бинтри, о Сиерском и Хашабаимском. Кстати, он владеет этими языками. Надеюсь, нет. А дела? Есть еще профессиональная информация. Кое-что насчет традиций Терри и Тазинта, их верований и обычаев. Надеюсь, Нике пригодится. Кивнув бокову, Ивар обогнул павильон и зашагал к выходу из парка. Над распахнутыми воротами висело голографическое изображение, огромный сайкат и крохотное блюдце станции, кружившие у голубой планеты по эллиптической орбите. Остановившись, он запрокинул голову, взглянул на мир тозинта и тери и подумал, что ядовитая жало, грозившая ему, исчезла, превратилась в прах, рассеялась дымом над водами и континентами. Мысль согрела сердце Ивара, но вслед за ней пришла другая, не связанная с Сайкатом, с проектом примирения двух раз с погибшими или живыми к Лина, с тем, что уже было прошлым. Прошлое для Тевельяна являлось менее важной категорией, чем будущее. Прошлое – память, а то, что впереди – повод к размышлению и действию. Он сдвинул брови, вспоминая слова Щербакова. Серый трубач перешел горы. Это было серьезно, очень серьезно. Все, что сделал фонд на пекле, под угрозой. И потому не время отдыхать. Отложим Гондвану, решил Тевельян. Забудем про синее море, теплое солнце, карнавалы, игры и прелестных дам. Как сказано у Изидана, мы способны на гораздо большее, чем думаем. Так что отложим все эти чудные иллюзии и примем в компенсацию веление судьбы. Примем этот дар и будем благодарны. Не такой уж он ничтожный, говоря по чести. Новый мир, новая миссия и новые приключения». Усмехнувшись, он перешагнул порог.